Глава 71. Тепетикл. 16 сентября 2011 года. Эйс вскочил на прилавок и застучал жутким посохом по столешнице изо всех сил. Бутылочные крышки звенели, но он продолжал лупить по ним барабанной палочкой. «Эй, вы все! Ты и ты и вот ты! Мы собрались здесь сегодня, чтобы отпраздновать два...» Он поднял вверх два пальца. «Что ты сказал, Тор? Три?» И добавил ещё один палец. Три важных события в нашем маленьком раю на краю мира. В Тепетикл три события разом. Давай, паря, не тяни, треска оттаяла уже. Эйс подмигнул Тору, держащему над головой блестящую замороженную треску. Ты прав, дружище. Он снова истово застучал по консервной банке. Первое событие. Мы приветствуем королеву Тепетикл, которой сегодня стукнуло восемьдесят и девять лет жизни. Говорят, она прибыла на эту землю в 1946 «Так что на самом деле она ещё совсем молода». «Ей!» Эйс поморщился, загибая пальцы. «Всего-то 65, потому что жизнь начинается тогда, когда ты оказываешься на этой земле. Так что убери-ка свечки с этого торта, Флори, девонька моя!» «Точно!» — сказал парень! — крикнула Флори и показала ему большой палец. «Не думала, что тебе нравятся все эти туристические стучки, Флори!» прошептала ей Элли. «Ну, если ты не можешь побороть что-то, возьми это на вооружение», — заметила та. «Треска уже потекла, парень!» «Святый Божий, правда!» Эйс снова изо всех сил застучал жутким посохом. «Давай, паря!» Он посмотрел на Тора, который вытирал руки о свою футболку. «Тащи сюда рыбу, она нам сейчас пригодится!» Я, глядев в зал, добавил. «А пока есть ещё одна новость! Тут к нам просочился кое-кто неместный!» «Гони их к чертям, Эйс!» Тор, держа над головой сочащуюся влагой треску, пробрался к прилавку. Эйс изо всех сил лупил посохом по столу, но толпа уже не замолкала. «Нет, мы должны показать своё гостеприимство, а чтобы гости стали своими среди местных, они должны кое-что сделать, иначе они идут к чёрту!» — крикнул Эммет, сложив ладони рупором. «В точку, Эммет Парсонс, так давайте покажем своё гостеприимство и сделаем приезжих одними из нас. И я приглашаю мисс Бекку Берн, мисс Софи Перри и мисс Элли Парсонс». «Погоди, Эйс, это уже три события. А есть ещё одно, значит, их четыре?» Эйс нахмурил седые брови. «Ты что такое говоришь, что обемолой Софи в панике взглянула на Сэма. «Что он хочет от нас?» Но Сэм только слегка подтолкнул её вперёд. «От этого не отвертеться, принцесса Грейс. Просто иди и сделай, что он скажет». Бека подошла к Софи, застенчиво улыбнувшись, схватила за руку и потащила вперёд. Флори легонько подтолкнула Элли. «И вот вы здесь, дамы. Тоби, дай мне бутылку рома и три стопки. Сейчас тут будет очень жарко». Зал взорвался аплодисментами. Эйс разлил по рюмкам тёмный местный ром и отдал бутылку Тоби. «Передай следующему, парень, сегодня мы все оттянемся, но для начала не будем портить церемонию». И, прочистив горло, он снова ударил жутким посохом. «Чтобы все были здоровы, чтобы все были сыты, чтобы все были довольны, пейте до дна, а мы ещё нальём». «Ну, взвизгнули, целуйте треску!» И добавил, пошевелив кустистыми бровями. «Эммит, парень, пусти шляпу по кругу. У нас сегодня будет благотворительный сбор. Собираем на борьбу с раком. И ты, дорогуша!» Он дотронулся до плеча Софи с жутким посохом. «Давай, целуй треску!» «Кого?» «Треску, девонька! Целуй её, пока она совсем не растаяла!» «И покрепче!» Тор сунул стремительно тающую рыбину прямо в лицо Софи. Та, сморщившись, быстро чмокнула её в раскрытый рот. Толпа заулюлюкала и взорвалась возгласами. «Смотри, как надо, девонька!» Тор подошёл к Бекке. Та, зажав нос, приложилась к рыбьей морде. За ней Элли, чуть придерживая рукава своей розовой водолазки. В зале раздался шквал аплодисментов. Говорят, во время войны один наш парнишка угостил американского солдата местным ньюфаундлендским ромом. Тот глотнул его и завизжал. Такого крепкого рома он ещё не пробовал. «Горлодёр, а не ром. С тех пор мы тут так и говорим. Ну, взвизгнули». Раздались звуки аккордеона. Софи поставила пустую рюмку на прилавок и протянула руку Эйсу. «Подними меня». «Что?» «Подними меня», — повторила она, забираясь на стул. Эйс протянул ей руку и втащил на прилавок. Она взяла у него жуткий посох и крикнула. «Все внимание! Все внимание!» Сэм забрался на стул и свистнул. «Эй, тихо все!» В зале воцарилась тишина. Софи близнула губы и посмотрела на Элли. «У меня есть новости об отеле». Все загудели. «Нам сказали всем выметаться, да?» «Но уж не, только через мой труп. Да они меня отсюда не вытащат». Софи прочистила горло. Как вы знаете, сегодня в два часа дня должна была состояться встреча Ричарда Нивина с консорциумом. Утром я сообщила ему о вашем единодушном решении отказаться от сделки, но консорциум не посчитал ваш отказ достаточным основанием и препятствием для своих планов. Поэтому они предлагают...» София снова откашлялась. «Они решили повысить ставки и предлагают...» Она взглянула на Элли. «Намного больше». «Да, хоть десять миллионов. Учись играть в гольф, парень». София посмотрела на Сэма. Я знаю, что поле для гольфа вызывает много вопросов, но консорциум считает, что оно принесёт вам только пользу. Здесь появится работа для вас. Правда, место будет называться иначе. Название Типи им не нравится. А что с ним не так? Просто старина Типи рылом не вышел. Они решили...» Софи старалась перекричать шум. «Они решили назвать это местечко моржовым приютом». «Моржовым?» отродясь тут не водилось моржей. «Кроме нашего Тора. Вот он типичный хрен моржовый. Софи прочистила горло и снова закричала. «Ситуация была такой до определенного часа, пока я случайно не отправила им запись того, что случилось прошлой ночью. Видео, которое я сняла, когда киты выбрасывались на берег». Она снова посмотрела на Сэма, по лицу которого расплывалась улыбка. Они просмотрели этот небольшой ролик и прочитали мое техническое обоснование, после чего сообщили, что все это их крайне огорчает. Более того, они сочувствуют всем местным жителям, но вынуждены отказаться от своих намерений по сделке. Они не могут допустить, чтобы подобные инциденты происходили на их VIP-курорте. То есть сделки не будет. Проект «Гольф-отеля» в Типетикл они предлагают считать несостоявшимся и больше не намерены возвращаться к его обсуждению. Зал взорвался аплодисментами, но Софи застучала посохом так, что пробки с него чуть не посыпались на пол. Ещё хочу сказать, что после этого решения я подала заявление об увольнении из архитектурного бюро Ричарда Нивина, которое вступила в силу, она посмотрела на часы, в 14.00 по нью-йоркскому времени, то есть 15.30 по местному. «Ты сделала это, девонька! Теперь ты настоящая ньюфаундлендка!» Бека забралась на прилавок и встала около Софи. «Я тоже хочу кое-что сказать», сообщила она жестами и махнула Тоби. Тут взобрался на стул рядом. Его зелёные глаза сияли. Бека подняла повыше левую руку, блеснув золотым колечком на безымянном пальце. «Мы с Тоби поженились», — сообщила она, и, похлопав себя по плоскому животу, добавила, «И ждём ребёнка».